Глава шестая. Арсений. На зелёный автомобиль можно пускать слюни. Просто зверь. Местный водитель вёл осторожно, но уверен при желании. Эта штука выдаст тумопомрачительный разгон. «Чья?» — спросил у Данила. Как все четверо поместились на заднем сидении, понимал с трудом. «А я?» — ответил тот. «Ничего себе!» и правда ничего себе похоже избаловал папаша сына мне бы кто такую подарил я бы вел себя как шёлковый. я не завидовал нет чему тут завидовать если мои родители пусть и где то за тысячи километров живы и здоровы но от такой тачки бы не отказался понятно ведь прав у данила нет ещё два года ждать только почему то мне кажется его это особо не смущает куда едем сначала спросил их «В салон? За формой?» «Давайте в торговый центр», — ответила Юля. «Там салон хороший на третьем этаже, и форму купить можно». «Идет». Михаил свернул налево. Насколько я помнил, там находился центр «Империя». Сам не заходил, видел только снаружи. Вот ты взгляну изнутри. Четверть часа спустя автомобиль остановился у пятиэтажного здания. Михаил сказал, что будет ждать на стоянке, а мы потопали в «Империю». Внутри было, конечно, помпезно. Магазины и магазинчики, тяжёлые люстры, сверкающие полы. Можно жить, если хочется. И где тут школьная форма? — Вам, Саня, и на второй этаж. — ответила Юля на невысказанный вопрос. — Нам на третий. Даня, ты куда? — На четвёртый. Хочу рубашки посмотреть. Карту тебе оставить? — Давай. Кусочек пластика перекочевал от братца к сестрице. — Хотите, я с Саней схожу? — предложил Марк. «Это Юльке прическу долго делать, а мне полчаса». «Мы сами. Встречаемся все в салоне через час. Договорились». Я взял Аню за руку и увлёк на второй этаж. Туда, где должны продавать форму. Отдел нашёлся не сразу, зато выбор был такой — с ума сойти. «И какая форма в вашей школе?» — спросил я. «Вон такая». Аня тут же увлекла меня к ряду вешалок. Мы всегда тут покупаем, чтобы не шить. Она ведь подходит. А эмблему куда угодно нашить можно. Тамара сама сделает. Форму мы выбрали быстро. Я расплатился из своих денег. Благо, они у меня были. Пусть и на совсем другое дело. А затем мы на лифте поднялись этажом выше. Салон красоты тоже искали долго. Он носил название «Сайн». Что оно значило? «Хозяевам виднее». Юля как раз сидела в кресле стилиста. Марка не было. «А где наши мальчишки?» — спросил у нее. «Наверху», — махнула рукой неопределенно. «Данил что-то Марку показывает. Вроде бы из техники». «Пойду взгляну, как они там». Закрался в сердце червячок сомнений. «Пусть Аня тут побудет». «Без проблем». Аня успела забраться на диванчика или стала журнал с прическами. А я зашагал на четвертый этаж. Заглянул в раздел техники. «Никого». Точнее, посетителей хватало, но моих двоих среди них не было. Прошёлся по этажу, заглядывая в магазинчики. Нет, всё-таки придётся ждать мальчишек с их сёстрами. Вот только когда снова вошёл в Сайн, Юли там уже не было. «А где девочки?» — спросил у парня-стилиста. «Ушли минут десять назад», — ответил тот. Вот так новости. Подождать не могли. Схватился за мобильный. Но кому звонить? Номеров-то не взял. Может, у автомобиля подождать? А то так и будем искать друг друга». Вышел из торгового центра, почти добежал до стоянки ровно для того, чтобы понять. Автомобилем семьи Шведовых тут-то не пахнет. Уехали. Вот заразы мелкие. А как по-другому назвать? Забрали Аньку и быстро исчезли. Ладно, все равно домой вернутся. Небось расскажут, как я их бросил одних и ушел куда-нибудь по делам. Ну уж нет, не получится. Я вызвал такси и поехал сразу на место работы. Как и думал, зеленое авто маячило у гаража. Думают, опередили? Вошел в холл, огляделся по сторонам. Не видно. Не рассчитывают ведь, будто я до сих пор их ищу. Зато откуда-то слышался возмущенный голос Тамары. Пошел на звук, решив, что там-то и найду свою пропажу. Заглянул в гостиную. Аня и Юля тут, а двое других где? «Вот вы где, девочки!» — шагнул в комнату и сразу понял, насколько мне тут не рады. Тамара уперлась руками в бока и уставилась на меня, как на злейшего врага. «Как вы могли!» — налетела она, едва переступил порог. «Как могли оставить детей одних? Они же испугались!» «Испугались чего?» — уточнил я. «Вообще-то нам стоит объясниться. Правда, девочки? Кажется, вы обещали ждать меня в салоне красоты. Или не так?» «Вас долго не было», — заметила Юля, а я мгновенно оценил ее новую прическу. Еще утром каштановые волосы обзавелись светлыми прятками, как бы тетушка не прибила. «Долго? Пятнадцать минут». «Мы не обязаны вас ждать». «И я вас тоже». «Да ну!» Тамара и вовсе, казалось, сейчас взорвется. Вот гадина. Неужели не понимает, в данный момент эта парочка лжет. Точнее, лжет-то Юля». Аня сидит молча. «Аня, почему вы ушли?» — захотелось спросить младшую. «Юля закончили прическу, и мы решили поехать домой», — ответила она, не глядя на меня. «Хоть этого ребёнка пока не испортили. А почему меня не дождались?» — Юля сказала. Покосилась на сестру и замолчала. Видимо, Юля убедила, словно так будет лучше. «Как вы разговариваете с детьми?» — опомнилась Тамара. Я буду вынуждена обо всем доложить Марине Викторовне. — Доложите обязательно, — посоветовал ей. — Думаю, Марина Викторовна будет рада услышать, что ее племянницы — заправские лгуньи, а племянники... Кстати, а где племянники? Юля пожала плечами и отвернулась. — Похоже, эти двое не вернулись домой. — Где они? — повторил вопрос. — Сами приедут. — Все-таки ответила девочка. — Ближе к вечеру или к ночи? — Нет, так не пойдет сидеть и ждать марину чтобы вылетел отсюда не успев найти флешку номера их телефонов потребовал у юли не дам насупилась она оставьте ребенка в покое наседала тамара оставлю после того как кто то из вас скажет мне номер телефона данила либо марка я скажу сдалась домработница, или кем там она была я записал скупые цифры и пошел в отведенную мне комнату наверное гостевую спальню Слишком уж хорошей была обстановка. Здесь уже лежал мой ноутбук. Но для начала, как порядочный, я решил позвонить. Марку, потому что Данил — это крайний случай. Гудки шли, ответа не было. Точно так же и с Данилом. Тогда открыл ноут и запустил любимую программку. Раз мобильные включены, вычислят, где находятся их владельцы. Ожидаемо мальчишки были вместе в кафе в соседнем районе. «Что ж, придётся домой за уши тащить». Из дома я вылетел, будто гнался кто. Снова такси. Хватит на сегодня трат. Я не затем устроился сюда, чтобы выкладывать собственные денежки, а затем, чтобы подзаработать. Михаил как раз шёл от гаража к дому. «Разворачивайся», — сказал ему. «Поедем мужскую часть детского сада забирать». «А как по-другому?» «Детский сад, штаны на лямках». Не знаю, кто придумал, но до того точно. Сбежали просто, чтобы досадить. Нужно подумать, это такая проблема. Да, неприятно с первого дня оказаться на грани провала. Вдруг эта Тамара так выставит все перед Мариной, что мне укажут на дверь. Тогда останется только взламывать охранную систему дома, а это наверняка опасно. Не хотелось бы попасться, когда до цели осталось совсем чуть-чуть». Иногда мне кажется, словно наниматель ни за что не отпустит, и жив я пока могу быть полезен. А выплата долга — только предлог, цепочка, за которую можно постоянно дёргать, напомнить о моём месте. Но прошло целых два года с того дня, как меня угораздило в это вляпаться, и никто не пытался убрать. Списываю на паранойю. Следовательно, на фоне моих общих проблем побег двух мальчишек — такая мелочь. Автомобиль остановился возле кафе «Лаки Стайл». Да, удачу сейчас кому-то не повредит. И именно двум паршивцам, которые решили, будто они могут играть со мной в игры. Так вот, такое не удавалось никому и никогда, кроме нанимателя. Но в его игре я надеялся стать победителем, а мальчикам — открутить головы. Пропажа мирно обедала. Данил тыкал пальцами в телефон, потягивая коктейль. «Уверен, не безалкогольный». Марк ограничился кофе. Оба даже не смотрели на дверь, убеждённая, что их никто не найдёт. Я подошёл ближе и плюхнулся на свободный стул. «Привет, братишки!» — хлопнул обоих по плечу. И Марк закашлялся. «А Данил едва не опрокинул бокал. Ещё немного я опрокинул бы». «Вы что здесь делаете?» — уставился на меня Марк. «А вы?» — поинтересовался миролюбиво. «Вам не говорили, мальчики...» что взрослых лучше не злить, иначе могут быть крайне неприятные последствия. «Говорили?» — Данил едва заметно кивнул. «А вам не говорили, что следить за кем-то противозаконно?» «Не тогда, когда мне за это платят, детка». От такого обращения у Данила явно свело зубы. Я только посмеивался. Пусть бы только кто-то так обратился ко мне в мои шестнадцать лет, далеко бы не ушел, учитывая, что в то время я еще был домашним почти белым и пушистым а знаете наклонился ко мне малолетний нахал если вы не оставите нас в покое я закричу по твоему тебе это поможет изогнул бровь если скажу якобы вы ко мне приставали то да представляете какая это статья а мальчик подкован прекрасно представляю малыш решил разозлить заразу значительно больше но я расскажу тебе как все произойдет ты за вызовут полицию «Тебя будут допрашивать несколько часов, выпытывая все подробности, на которые только способна твоя фантазия». «И его тоже», — кивнул намарка «А еще проверит записи с камер видеонаблюдения, каковые тут определенно есть, и поймут, что состава преступления нет. Очевидно, и тетушку вызовут. Возможно, она меня уволит, а может, поверит, потому что ты, Данил, с ней не в наилучших отношениях, и поставит тебя на учет, деточка». «Представляешь, какие проблемы? Ты в десятом классе, пара лет и поступать, а тут такая бородавка к носу. Я-то отделаюсь максимум увольнением, а ты? За лжесвидетельство? Вдобавок, если тетка не станет за тебя бороться, могут запереть в интернат. И сможешь приезжать домой только на каникулы, если заберет. А если нет, значит два года счастья тебе обеспечены». В чем-то я был уверен, о чем догадывался что-то придумал на ходу. Мальчишка смотрел на меня, даже не моргая. Похоже, речь вышла внушительная. Вот только Марк сдался первым. «Дань, пойдем домой, а?» «Отстань!» — рявкнул тот, все-таки опрокидывая бокал. К нам тут же кинулась официантка, вытерла остатки коктейля, а я на пару минут замолчал, давая переварить услышанное. «А если в твоей крови еще и найдут алкоголь?» протянул зловеще хватит теперь и у данила лопнуло терпение он сжимал и разжимал кулаки надеюсь хватит ума не бросаться на взрослого дядьку иначе действительно сложно будет всё объяснить полиции да и разбивать кое кому лицо не хотелось мне нужна была флешка а не увольнение в первый же день иначе я бы давно показал молокососу, как нужно разговаривать со старшими к счастью данила он взял себя в руки Опустил на стол крупную купюру и пошел к выходу. Надо намекнуть опекунше, что кое-кому следует урезать карманные расходы. Легка на помине. Мы успели сесть в авто, как зазвонил мобильный. «Ассенит Дмитриевич, вы где?» «Не здравствуйте тебе, не до свидания. Только сухое вы где. прямо семейные черты на лицо Еду с мальчиками домой. А что случилось?» Поинтересовался миролюбиво. В голосе облегчение и лёгкое беспокойство. «Они сами потерялись», — ответил ей. «Теперь найдены и скоро будут дома». «Тогда я там жду. До встречи. «Как мило». «Тётушка уже ждёт в дверях с ремнём», — обернулся к братишкам. «Готовьтесь». И сел на переднее сиденье, оставив им заднее. «Пока едем, ещё подумаю, как обо всём рассказать нанимательнице» чтобы двоим малолетним идиотам жизнь не казалась малиной но парни всю дорогу молчали макс вертел в руках смартфон Данил таращился в окно с нечитаемым выражением лица думают им не попадет я бы не был так уверен автомобиль остановился а я как в воду глядел марина тут же выбежала за порог ее племянники поморщились но деваться некуда пришлось убираться из авто и спешить навстречу любящей тетушки «Вы где были?» Марк шел первым, так что вцепилась Марина в него. «Я вас спрашиваю». «В кафе?» — попытался оправдаться мелкий. «Ничего такого». «Ничего такого? Почему я должна отпрашиваться с работы? Я там даже и месяца не проработала, между прочим, и начальник уже косо смотрит». «Мы бы сами вернулись». «Да? Уверен? Когда? Ночью? Утром? Или когда бы вас отыскала полиция? марш в дом?» «Под домашним арестом на неделю. Оба!» «Ты нам не мать, чтобы командовать!» — огрызнулся Данил. «Будь я вашей матерью, давно бы надрала уши. А теперь в дом!» Мальчишки скрылись за дверью, а Марина обернулась ко мне. Расстроенная, усталая. «Извините, Арсений Дмитриевич», — сказала тихо. «Не могу обещать, что это не повторится. Сами видите, ребята сложные. Переходный возраст. Да и брат погиб совсем недавно». Они никак не придут в себя, и я им чужая, если разобраться. — Не извиняйтесь. А я-то думал, отчитывать будут. Дети как дети, не лучше и не хуже других. Надо с ними построже, я справлюсь. — Спасибо. И улыбнулась. Я заставил себя улыбнуться в ответ. Надо поскорее выполнить свое задание, пока с детишками ничего не случилось. А то плакали мои денежки и внутренний покой. Потому как, хотелось того или нет, а вспоминал себя.